«Где у Гитлера?» — сказал Зилов. «Шутка сказать, вся Европа на него действует. Ты только подумай, Европа!» «А че же он Москву не взял?» — задал Ленов вопрос, который так не любил доктор. «Никогда не отвечал на него без брани. Вроде то, что не по твоим щенячьим мозгам понять стратегию фюрера, или как-нибудь еще в этом роде». Зилов спокойно сказал. «Все же вышла промашка. Не учли наши зимы. А до холодов взять Москву не успели. Ты же сам видел, в какой одежонке ехали на фронтах солдаты. Смех один. Баленки из соломы. А что же, доктор, стратегии, стратеги? Конечно, теперь какая-то стратегия у них. Будь уверен, приготовлена. Убежден, сказал Зилов. Генералы у Гитлера, будь здоров. Они свое дело знают. Погодим, увидим. Потому что действительно ни хрена не знаем. Талдыча Москву не взяли, Москву не взяли. А может, статься Гитлер хочет так войну выиграть, чтобы Москва сама на колени стала, а? Помнишь, как говорил про это в лекции полковник с двумя крестами? Помню, — тихо ответил Леонов. Я помню. А только и тут Москва не спит, и тоже, будь здоров, знает что и как. Помнишь, в Новый год мы на радиотренировке слышали речь Калинина? Мы уверены в победе, — сказал он, твердо так сказал. Мне аж страшно тогда стало. Зилов засмеялся. Чего — Чего-чего, а страх тебе занимать не надо. У тебя его на десятерое хватит. — Я тебе вот что скажу. Леонов приподнялся на постели. Я в твоем городе жил. Мы с дружком, с Генкой Кузакиным, спекуляции промышляли. Иметь дело с одним немецким майором. что тогда осень начиналась. Так вот, майор еще тогда говорил нам, что Гитлер, Париж — это хорошо, а что Гитлер, Москва — это капут. — Ну и что же? — обозлился Зилов. — Трусы и маловеру у них есть. Помолчав немного, Леонов спросил неожиданно. — Слушай, а кто мы с тобой? — Как-то кто? Зилов не понял хода мысли напарника. — Оперативные агенты Сатурна. Ты что, отрекаешь, что ли? — Да чего мне отрекаться? Леонов опять помолчал и продолжал. — Хочу тебе сказать одну штуку. Как раз накануне нашего отлета был у меня разговор с тем типом, что документ для нас готовил. Это со Щукиным, что ли? Ага. Вызвал он меня на поверку знаний своего документа. Часа полтора гонял. Вопрос за вопросом, и все, с подковыркой. Ну, что, что? А документ я знал на зубок, понимал, в чем главная наша защита от беды. И вдруг он спрашивает, а с каким чувством, с какими мыслями ты будешь там смотреть в глаза людям? Я удивился, но ответил, что буду смотреть, как на своих врагов. А он тогда вдруг заявляет, тогда ты сразу и провалишься. Люди увины и заподозрят неладный. А ведь ты им земляк, боевой товарищ для военных и защитник для гражданских. Я даже засмеялся. Хорош, говорю, защитник. Тогда он вдруг спрашивает, значит, ты понимаешь, что являешься предателем своего народа и своей страны? Тут я, брат, прямо тебе скажу, не нашел, что им ответить. Ловит меня, вижу, а на что ловит, не пойму. А сам смотрит на меня, как будто чего кислого съел, ему противно все смотреть. И, под конец, посоветовал обо всем этом подумать, чтобы правильно вести себя здесь. Ну, пришел я в общежитие и стал думать, и скажу тебе, ничего приятного в голову мне не пришло. Ну, в самом деле, кто мы с тобой по этому счету? — мне он этого не говорил сказал Зилов. — Щукин мне не по душе. Глаза злые и бегают, как у вора. Я даже о нем с доктором говорил, но ты только рассмеялся. — Не твое, — сказал, — дело. Щукин, мол,